Глава 29 девятая. Сеня удивлённо крутил головой, разглядывая крепость неподалёку. Сложно сказать, нравилась она ему или наоборот, но смотрел он, не отрываясь, что-то угукая себе под нос и наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. «Это крепость Хулутшай», — подсказала дитя, заметив Сенин интерес. «Угук». Не слышала такой. Если хочешь, могу рассказать легенду. Мне Клэр книжку с картинками читала. Угук. Давным-давно...» — дитя наморщило нос, вспоминая историю. «Жил-был тёмный рыцарь, Поль Джессикович. Где-то далеко на юге, в пустыне Стивихара, он поймал здоровенного червя. Вот такого. Размером с дом, кажется». Приручил его, стал на нем верхом ездить и на светлых нападать. Говорят, червяк кушал эльфов целиком вместе с доспехами. Монстр угукнул, всемирно одобряя такой подход. Почти всех съел. И когда война закончилась, Поль Джессикович построил эту крепость. Только не от врагов защищаться, а чтобы червяк не вылез наружу и темных не грыз. Такой поворот истории Сене не понравился, он вообще не любил, когда запирают в подземельях и плохо кормят, кроме эльфов, разумеется. Потом червяк помер, а Поль Джессикович переехал в другое место, или тоже помер, я уже не помню. Клэр говорила, что из червя сделали чучело и показывают за очень большие деньги. «Угук!» — Сеня расстроенно махнул рукой и замолчал. То ли хотел познакомиться с таким замечательным червяком, то ли не одобрял чучело из магических существ. Дорога подходила к самой крепости, прижимаясь к темным каменным стенам. Хитрые владельцы замка наверняка собирали пошлины с купцов за проезд по своей части тракта. Ворота крепости были распахнуты, а на стенах никого видно не было. Но стоило дитю и сене приблизиться ко входу, Как пронзительно затрубил рог, а между распахнутых створок показался отряд вооруженных рыцарей. Лавиной выкатились всадники из крепости, обогнули путников с двух сторон и взяли в кольцо. «Угук!» Сеня такому раскладу даже обрадовался. Размял пальцы в латных перчатках, покрутил головой и встряхнул волшебный узелок, из которого охотно показалась рукоять двуручного меча. Дитя поджало губы, прищурилась, разглядывая рыцарей, и проверила остроту боевой вилки. Раздвинув ряд всадников, вперед выехал расфуфыренный дядька с золотой цепью на груди. «Дочь тьмы и рыцарь смерти! Барон Хрюканин рад приветствовать вас на своей земле и нежайше умоляет посетить крепость Холутшай и отужинать с ним!» Дядька элегантно изобразил поклон в седле и вопросительно уставился на дитя. На монстра он старался не смотреть и даже не дышать в его сторону. Переглянувшись с сеней, дитя высокомерно кивнуло. «Дочь Тьмы отметит крепость своим присутствием!» На лице дядьки появилось облегчение, а всадники подняли оружие и громко закричали. «Меня зовут Фейд Хрюканин. Я мажордом крепости», — дядька поймал вопросительный взгляд дитя и улыбнулся. «Да, я родственник барона, только очень дальний, и не могу претендовать на наследство. Не желаете экскурсию по крепости? Осмотреть знаменитый скелет червя?» Сеня удивленно глянул на дядьку, а дитя нахмурилась «Скелет у червя?» «Да». Мажордом подмигнул. «Увидите сами!» Он провел их по длинному коридору в большой зал под круглым куполом. И правда, скелет. При жизни тварь была метров сто длинной, а сейчас белый костяк лежал свернутый спиралью. Длинный позвоночник, изогнутые ребра, череп с длинными алмазными зубами. «Червь — это имя!» Мажордом, довольный произведенным эффектом, улыбался во всю ширь. Он был таинственным драконом из далекой страны Тии, расположенной на востоке. Поль Джессикович был не наездником, а переводчиком, помогавшим червю вести переговоры. Увы, но даже драконы не живут вечно. «Лапок нет, одно туловка», — буркнуло дитя. «Какой же это дракон?» «Угу-гук!» Сеня покачал головой, подошел к черепу и пальцем попробовал остроту зубов. «Прошу вас следовать за мной!» Мажордом поклонился. «Ужин подан в обеденной зале!» Барон Хрюканин оказался болтливым толстеньким коротышкой с хитрым взглядом и блестящей лысиной. «Как я рад вас видеть!» Он выскочил из-за стола навстречу и принялся вычурно раскланиваться. «Так рад, вы даже себе не представляете! Садитесь, садитесь, мои дорогие! Только для вас исключительно самые лучшие блюда моего баронства! Конечно, они не сравнятся с деликатесами из резиденции тьмы!» Он вздохнул и причмокнул губами. «Но приготовлено со всей любовью к хорошей еде! Мы, знаете ли, тоже любим хорошо покушать!» «Садитесь, мои дорогие, прошу вас!» Сеня не заставил себя долго ждать, пододвинул к себе большое блюдо и принялся за еду. Дитя, наоборот, вяло ковырялось в тарелке вилкой и хмурилось. Хозяин крепости ей категорически не нравился. Барон же светился радушием и заливался соловьем. «Вы уже видели этот ужасный скелет? Я в детстве его страшно боялся и старался туда не заходить». Мне почему-то казалось, что эта тварь меня обязательно укусит. Ха -ха -ха -ха. И знаете, до сих пор его не люблю. Уже бы триста раз выкинул эти кости, мешают ужасно. Занимают кучу места, гости пугаются. А нельзя! Историческая ценность и раритет! Дитя строго посмотрела на хозяина крепости и спросила. «Барон, что вы хотите?» «Я?» Но «Ну не я же! Вы же пригласили нас не просто так!» «С самого детства я относился с величайшим уважением к тьме!» «Барон, не размазывайте!» «Угук!» Толстяк стух, поджал губы и с печалью в голосе ответил. «Уже почти год я жду помощи. Тьма приказала захватить его и должна была забрать». «Я пишу письма, умоляю прислать кого-нибудь, чтобы решить проблему, но тьма откладывает все время. Говорит, некогда, потом, как будет время». Он схватился за кубок, осушил его залпом и продолжил. «Я уже не могу! Он ведь сидит в подвале, а там нет магической защиты. У меня весь замок пропитался его эманациями. Спать не могу, есть не могу, вся жизнь не в радость!» «Орки наемные разбегаются, дети плачут». «Ваши дети?» «Нет, прислуги, но я же слышу». «Умоляю, заберите его!» «Вы же в резиденцию тьмы едете, вот и захватите с собой!» «Вам ерунда, а мне облегчение!» «Тьма ничего просто так не делает!» Дитя сурово стукнула кулачком по столу. «Я знаю, знаю, но я так расстроюсь, если вы мне откажете, а если поможете, так сказать, внепланово, отблагодарю от всей души!» Дитя прищурилась и наклонила голову. «Сколько?» «Три тысячи золотом!» В замке дитя мельком слышала, как владыка торгуется с гоблинами. «Соглашаться на первую цену? Да никогда!» «Пятнадцать!» Глаза толстяка округлились. «Вы что? У меня столько в казне не наберется. Это же огромная сумма. Крепость бедная, налоги платят плохо, ремонт постоянный семь. А вы по закромам поищите, по углам веникам пометите четырнадцать». Минут через сорок дитя и барон сошлись на десяти. «По рукам!» — кивнула девочка. «Так кого надо забрать?» «Идемте, покажу!» В крепости оказался на удивление глубокий подвал. Три пролета длинной лестницы, тяжелая дверь, темные коридоры тюрьмы. «Вот Во здесь он сидит!» «Только ради темных богов не входите сразу, он может вырваться!» «Спокойно, разберемся!» Дитя пододвинула к двери камеры табуретку, залезла на нее и открыла маленькое смотровое окошко. Внутри на кровати сидел темноволосый мальчик, лет десяти, не старше, с грустными глазами и печальным лицом. «Да вы издеваетесь!» — девочка с грохотом захлопнула дверцу окошка. «Это же приемыш света!» «Ни за что!» «Пожалуйста!» — барон валялся в ногах у дитя тьмы. «Заберите! Не могу я больше!» «Нет!» «Год никто забрать не хочет. А мне что делать? Тьма запрещает отпускать. Если убью, у меня свет с кашей слопает. Никакой жизни! Пожалуйста, заберите его!» Дитя вытащила вилку и приставила к горлу барона. «Еще слово, и я за себя не ручаюсь. Пусть сидит!» За спиной грюкнула дверца смотрового окошка. Девочка обернулась, в камеру заглядывал Сеня, про которого все забыли. «Угук!» «Что?» «Угук!» — с нажимом повторил монстр. «Угугук!» «Ключи!» — потребовало дитя. «И уйдите с глаз долой! Мы посмотрим, что можно сделать!» Барон с облегчением сунул в руку девочки связку ржавых ключей и сбежал, смешно косолапя. «Ты серьезно?» Дитя не торопилось открывать дверь. «Он ведь светлый, самый настоящий приемыш!» «Огок!» «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь!» Дитя тьмы отперла камеру и первой шагнула внутрь. Мальчик медленно поднял голову, увидел дитя и тут же вскочил на ноги. «Ты!» Фигура пленника засияла золотистым светом. «Ты!» Он двинулся вперед, поднимая руки. Дитя в долгу не осталось. Чернильная темнота разлилась вокруг девочки, собираясь в крылатый плащ. Три шага разделяли вечных противников, готовых вцепиться друг в друга. огок Сеня сделал шаг, загораживая собой дитя. «Огук!» Приемыш света с раздражением уставился на монстра, но стоило мальчику вглядеться, как его глаза округлились. «Не может быть! Вы...» Монстр прижал палец к губам. «Я...» Мальчик опустился на одно колено, сияние вокруг него затухало, шипя и разбрасывая искры. Сеня подошел ближе и потрепал приемыша по голове. «Огок! Что? Я не понимаю!» «Он спрашивает», — выглянуло из-за спины монстра дитя, — «хочешь ли ты отсюда выйти?» «Хочу». Мальчик с обожанием смотрел на Сеню, а на девочку покосился с раздражением. Монстр подобрал с пола ржавую цепь. «Угук!» «Что? Протяни руки!» Гремя железными звеньями, Сеня связал запястье мальчика и потянул к выходу. Сороны ждали во дворе крепости. «Какое счастье! Какое счастье!» Барон бегал вокруг, хлопая в ладоши. «Наконец-то я высплюсь спокойно! Не поверите, как ночь, так он плакать начинает, а я спать из-за этого не могу!» «Я не плакал!» — мальчик задрал подбородок. «Я плакал, плакал, весь замок слышал!» «Деньги!» — рявкнуло дитя тьмы, глядя на барона снизу вверх. «Ой! А я и забыл совсем!» «Вот всё, что собрал». Дитя заглянуло в кошелёк и нахмурилась «Здесь меньше». «Вы знаете, у меня сейчас нет всей суммы. Приезжайте через месяц, я постараюсь собрать». «Сеня!» Девочка отвернулась от барона. «Отпусти бедного мальчика. Я хочу ему устроить экскурсию по крепости». «Нет!» Толстяк подпрыгнул. «Вы что, он всё здесь разнесёт?» «Обязательно!» Дитя улыбнулось. «А я помогу. Терпеть не могу, когда меня обманывают». Мальчик хоть и глядел на девочку с неприязнью, хихикнул в кулак. «Нет-нет, вы меня не так поняли. Зачем ждать месяц? Сейчас соберем, принесем пару секунд буквально. Это я неудачно выразился». Через 10 минут дитя залезла на сорона и спрятало деньги в сидельную сумку. «Эй!» Девочка страшно возмутилась, когда Сеня усадил ей за спину мальчишку. «Я с ним не поеду!» «Лучше я с вами!» — поддержал мальчик. «Не хочу с ней сидеть!» «Угук!» Монстр погрозил пальцем обоим и запрыгнул на своего сорона. «До свидания!» Барон махал им вслед платочком и утирал слезы. Наверное, от печали, что расстается с такими замечательными гостями. Стоило им выехать за ворота... Дитя подъехала поближе к монстру и, наигранно улыбаясь, спросила. «Сенечка, а вот это недоразумение за моей спиной долго будет сидеть? Давай его высадим, пусть он идет куда хочет. А у нас дела есть». «Да, отпустите меня, я лучше пешком». Монстр обернулся, окинул детей пронизывающим взглядом и строго сказал. «Огук! Огук! Огук!» Дитя и приемыш обиженно засопели. Огук! Сеня ударил сорона пятками и прибавил хода.